Натали очень нравились плюшевые зайцы. Гонорар, выплаченный в «Белой Неве» за публикацию рассказов, был невелик, но на несколько зайцев хватило. Длина ухи были небольшого размера, желтые, розовые и зеленые. Сейчас Натали ломала голову, как поделить их завтра между детишками, ее подопечными. «Мне больше всех нравится этот». Женя взял в руки восхитительно зеленого с малахитовым оттенком зайчишку с белым бантом на шее, который весело смотрел на него блестящими глазками-пуговками и улыбался во весь игрушечный рот. «Возьми себе!» — тут же отозвалась Натали. «Да нет, зачем же?» — Женя, смутившись, положил игрушку на стол. «Как зачем? На память обо мне?» Что-то не понравилось юноше в голосе подруги, даже расстроило. Что значит «на память»? Натали сделала жест, словно хотела схватиться за голову, но потом взяла себя в руки, встала, подошла к раскрытому окну. Воздух после летнего дождя всегда так хорош, прохладный, такой насыщенный. «Придется возвращаться домой, Женечка, да-да, к мамочке». И хотя лучше под поезд, но на рельсы я не брошусь. Я католичка все-таки, в Бога верю, хоть и не так ревностно, как ты. Что? Почему? Под поезд? И твоя мама? Множество мыслей, завертевшихся в голове, сбивались, путались, никак не хотели изливаться в стройных и продуманных предложениях. Мамочке я жизнью обязана, а больше ничем. Натали, волнуясь, машинально крутила в руках белого плюшевого зайчишку. «Зачем я ей?» Я из дома сбежала, так она меня и не искала. Один раз я ей только позвонила от Светки, и все. «А Светка замуж собирается через несколько месяцев, мужик себе приведет». Тут уж я в ее квартире буду совсем не к месту. Сейчас она отдыхать уехала, я одна. Думаю, вот куда мне потом деваться? Опять домой, скандалы, упреки, побои. Не могу. Натали покраснела и отвернулась, волосы закрыли ей лицо. Женька смотрел на любимую девушку с удивлением и грустью. Она не скрывала, что живет у подруги, но о причине никогда не обмолвилась и словечком. И сейчас ей явно тяжело было говорить про мать. Сердце Женьки забилось сильнее, он знал одно — он обожает ее и сделает для нее все, все, все, и даже больше. Вопрос только в том, позволит ли она сделать хоть что-то. наталья «Я люблю тебя». Девушка обернулась к нему. Выражение ее лица было таким, словно она страдала от настоящей физической боли. Хотела что-то сказать, но только досадливо махнула рукой. «Я знаю, я надоел тебе с этим». «Нет, но я...» «Наташа, у Андрея другая женщина». «Я знаю». «Выходи за меня замуж. Я брошу институт, устроюсь на работу. Мы будем снимать квартиру. Наташенька! Я не знаю, что мне делать. Как еще помочь тебе?» «Ну-ну, спасибо, мой хороший. За тебя замуж — это, конечно, лучше, чем на рельсы, но не ненамного». «Натали!» Она взяла его лицо в ладони, посмотрела в глаза ласковым, сочувствующим, благодарным взглядом. «Женечка, да пойми же ты, есть женщины, которые не могут замуж просто так, лишь бы замуж. Не люблю я тебя, как жениха, ну что тут поделать? А за нелюбимого идти». «Еще и тебе жизнь поломать!» Женя перехватил ее руку, гладящую его по щеке, поднес губам. «Ах, Женька! Быть может, твоими молитвами, ах, если бы так! Может, и впрямь в православие перейти!» «Хоть храм убирать позволит, да где-нибудь в церковной сторожке ночевать!» Юноша не успел ответить. Раздался тоненький перелив дверного звонка. «Странно», — удивилась Натали. «Ко мне, кроме тебя, никто не приходит». «А, наверное, кто-то не в курсе, что Светка уехала. Подожди минутку». Женя услышал, как девушка спросила из коридора, кто, затем последовал ее изумленный возглас, звук отпираемой двери и... — Голос! — Женька едва не застонал. — У меня тут Женя, — растерянно ответила Натали. — Он сейчас уйдет, — отрезал Андрей. Не дожидаясь, пока брат прогонит его из чужого дома, вспыхнувший Женька сам вышел в коридор. «Я ухожу, господин Белосельский». Андрей фыркнул. Женя поцеловал руку подруги. «Мы ведь еще поговорим, правда?» «Конечно, но по голосу девушки стало ясно, что ей сейчас уже не до него». Женя, подавив вздох, попрощался и ушел. Андрей и Натали прошли в маленькую комнатку, которую сердобольная Светка предоставила во временное владение сбежавшей из дома подруги. Разноцветные зайцы все еще лежали на столе, но Малахитова среди них уже не было. Андрей с любопытством взглянул на игрушки. «А ведь я в первый раз у тебя», — заметил он. «Адрес у Женьки нашел в записной книжке. Ты не у меня». Горестно возразила Натали, «У меня нет дома». Он знал об этом. Он знал о хрупком, ржеволосом создании гораздо больше, чем его брат. И сразу же понял, что-то случилось. Натали была растеряна, смущена, она оказалась совсем беззащитной, но взгляд ее не просил о помощи, вообще ни о чем не просил. Даже сейчас она готова была скорее отдать, чем взять. Любовь она сохранила. Горечь в глазах была, укора не было. «Почему ты смотришь на меня так?» Хотелось спросить Андрею, «разве я не предал тебя? Как ты можешь? Зачем ты любишь меня?» Он подошел ближе обнял ее сначала слегка, потом все крепче и крепче, жадно, надрывно прижимая к себе. Натали не вырывалась, но и не пыталась ответить на объятие. «Зачем ты пришел?» «Не знаю». Он отпустил ее, сел на тахту. Девушка осталась стоять, опираясь о крышку стола. «Мне очень плохо», — сказал вдруг Андрей. «Меня мучают головные боли по ночам. Я слышу голоса». «Голоса?» «Да, кто-то говорит со мной. Подсказывает, что мне делать, о чем писать. Я пишу, как сумасшедший, пишу, не отрываясь, а потом... Потом мне нужно долго отдыхать, чтобы прийти в себя». «Так ты же болен!» — воскликнула Натали. «Возможно, но теперь уже поздно что-либо менять». Она тут же оказалась рядом, гладила его волосы, сжимала холодные руки в своих жарких, сухих ладонях. «Что я могу сделать для тебя? Только скажи! Я сделаю всё всё лишь бы тебе было хорошо!» «Что ты можешь сделать?» Андрей погладил ее по щеке. «Только одно. Прости меня. Прости, не спрашивая ни о чем». Я не могу тебе ничего рассказать. Я с ума сойду, и ты вместе со мной. Ты знаешь, что скоро затмение солнца? Так что же?» В больших глазах Натали промелькнуло нечто странное и испуганное. «Думает, что я и впрямь тронулся», — решил Андрей. «Что ж, недалеко до того». Говорят, в этот день ведьмы и колдуны со всего света соберутся на шабаш. «Представляешь? А что, если там побывать?» Теперь она смотрела на него, что называется, во все глаза. «Ты это серьезно?» «Серьезнее некуда. И ты что, на самом деле веришь в колдунов?» На самом деле верю, и в чертей. Тогда я обманул тебя, ты меня спрашивала, помнишь? И даже больше. Я знаю, незримый мир, он существует. И мы, кому в этот мир дозволено было заглянуть, живем наполовину там, наполовину здесь. Нет ничего нереального. Да можно мистически проникнуть на эту колдовскую вечеринку на уровне сознания, а потом описать ее в новом романе. Это было бы потрясающе. Вот как. Натали не знала, что отвечать. Но мне... Страшно одному. Наташенька. Он зарылся лицом в ее растрепавшиеся волосы. Мне вообще страшно. Ты будешь со мной рядом в тот день? Я не хочу, чтобы была она. Я буду с тобой всегда, когда ты захочешь. Андрей, дорогой, да что с тобой? Нет, все хорошо, правда. Он встал. Я пойду, пожалуй. Но ведь мы еще увидимся, да? Да? Конечно, прошептала девушка. Она не знала, что и думать. Андрей легонько коснулся губами ее губ и, не говоря больше ни слова, вышел в коридор. Натали прошла за ним, помогла открыть входную дверь. Там, у самой двери, Белосельский поцеловал девушку в лоб. Она закусила губу, сдерживая слезы. Невозможно было его отпустить, но и удержать. «Невозможно!» Когда он ушел, Натали вернулась в комнату, чувствуя, что сейчас разрыдается. Она собрала в охапку всех зайцев со стола. Упав на тахту, прижала их к груди и тихо, сдавленно заплакала. Уже стемнело. Дом напротив вовсю глазел на притихшую улицу золота множества глаз — Натали казалось, что с темнотой, все усиливающейся в маленькой комнатке, на нее наступают невидимые фигуры, рождающие в сердце зачатки ужаса, что обещает расти и шириться, заполняя грудь до стеснения дыхания. Она зажмурилась. Подняться и включить свет казалось невозможным. Невозможно было вообще пошевелиться — Невидимые фигуры чудилось только этого и ждали. Девушка всхлипнула еще раз, еще крепче прижимая груди игрушки, пряча в их для наухости мокрое лицо, и притихла. В раскрытое окно улица услужливо подбрасывала ей то гудение машины, то взрывы юного смеха, главное, что тишина не была полной и всеохватывающей. Решившись, Натали поднялась, прошла мимо выключателя, не дотронувшись до него, выскользнула в коридор. Там только включила свет. Она не понимала, чем Андрей так сильно напугал ее, но то, что необъяснимый страх, внезапно на нее нашедший, был как-то связан с его приходом, в этом девушка была уверена. Она посидела немного в коридоре, вспоминая и раздумывая. Воспоминания и раздумья были очень невеселыми. Наконец, решив, что пора, она набрала привычный номер телефона, моля Бога, чтобы трубку взял Женька, а не Андрей. Так и случилось. «Женя, послушай, мне срочно нужно хотя бы одну молитву», — выпалила Натали. «Ничего страшного не произошло, но мне нужно». «Да, я запомню, да». «Говори». Вскоре она уже без страха вошла в свою комнату, зажгла свет, достала маленькую иконку Божьей Матери, что подарил ей Женя, установила ее на столе и встала на колени. «Лида, мне бы хотелось, чтобы ты на время переехала в гостиницу, или у тебя есть где остановиться в Москве?» «Вообще-то я так или иначе собиралась съездить в Петербург, Невозмутимо ответила ведьма. «А что случилось?» «Нет, ничего. Просто одному нужно побыть, подумать». «Да, да, все этого хотят. Не знаю, встречу ли я тебя в Питере или сама вернусь за тобой в Москву. Но ты помни, мой дорогой, ведь без меня ты не сделаешь того, что задумал. Ты что-то уже знаешь, но как же мало ты знаешь». Ты обрел чудесную силу и должен с помощью ее раздавить своих врагов. Но сила твоя еще не велика. Конечно, ты научишь меня всему. Но пока я хочу разобраться хотя бы с тем, что у меня перед глазами. Я должен понять до конца, чего, собственно, хочу. Желаю тебе удачи». Холодно ответила Лидия. Я свяжусь с тобой. Будь уверен, что не по телефону. Полетишь в Питер на метле? Лида обворожительно улыбнулась на его злую смешку. На самолеты у меня аллергия. Она расхохоталась, потом слегка прижалась холодными губами к его лбу. Не скучай без меня, мой красавец. Помни, «Нет дороги назад. Ты должен идти вперёд. Ты создан для этого!» Лидия внимательно, словно впервые видела, рассматривала перстень с вырезанным на камне сатанинским символом, слегка впивающийся в располневший мужской палец. «Сними сама!» — твердил ей хозяин перстня, протягивая руку. — Забери. Мне не нужны твои подарки без тебя самой. Чем же ты недоволен? И что за глупые мысли посещают твою мудрую голову, друг мой и учитель? Колдунья мягкой кошечкой потянулась в кресле. «Не начнешь ли ты плести мне прогрех блуда?» Смех ее был звонким и чистым, но хозяин слышал в нем оскорбление. Он схватил ее за запястье и в сердцах сжал. Лидия вздрогнула, но не вскрикнула. Она ждала продолжения. Но продолжение не последовало. Мужчина, схватившись за сердце обреченно, опустился в свое кресло. «Зачем ты вызвал меня?» В голосе ведьмы послышался упрек. «Все шло так хорошо, и мне нельзя было его оставлять. Наша связь сильна, но ненадежна. Именно сейчас, когда я держу его в руках, когда мы ему необходимы...» «Я не хочу, чтобы ваша астральная связь держалась на связи физической...» Хозяин хлопнул по столу ладонью. «Я отказываюсь от него, чтобы не потерять тебя». «Да что за старомодные речи?» Лидия теперь искренно негодовала. «И это, говорит, маг высшей категории? Что тебе до того, с кем я сплю для пользы дела? Если я навеки соединена, связана с тобой». Наши ауры проникли одна в другую, они неразрывны. «Лида, я смертельно болен. Я хочу иметь нормальную, верную мне жену хотя бы в последние месяцы моей жизни. Ты не можешь этого понять, ты слишком молода. Если мне нужно выбирать, Белосельский или ты, я выберу тебя». «А ты постарел» прошептала Лидия. «Хорошо. Я не смею тебе противоречить. Я больше не участвую в этом деле. Но он сам приедет к нам. Сюда».